Глава четырнадцатая. Последовать за Диланом Алина решилась не сразу. Все-таки раньше, в прошлой жизни, она никогда не интересовалась спелеологией, да и о романтике дигеров имела самое поверхностное представление. И вообще, даже в страшном сне не могла предположить, что однажды, окажется, за три-девять миров ей придется перемещаться по тайным ходам старинного замка. Да еще в компании ей уже оживленного призрака. Поэтому неудивительно, что бросаться, очертя голову в темное и неизвестное нечто, ей не очень хотелось. Собственно, если бы не жизненная необходимость, ноги бы ее там не было. Хотя к чему лукавить? Ей страшно, да. Но одновременно и интересно. Подумать только. Тайные переходы иноземного замка. Эх, была бы она помоложе лет на пятнадцать-восемнадцать. Да будь тут кто-нибудь из друзей ее юности, например, Максим, Пашка и Светка, вчетвером они бы тут все разведали и всех построили. Только Макс пропал с радаров. Она не знает, куда его занесла жизнь. Пашка давно переехал в другую страну, обзавелся лишними килограммами и двумя шустрыми отпрысками, а Светланке и вовсе не до приключений. У нее четверо. Подумать только четверо. Они с мужем очень хотели дочку, но рождались одни мальчишки. После четвертого младенца родители смирились и на этом решили остановиться. Мол, раз не судьба родить девочку, больше и пытаться не станем. В сердце привычно укололо острое сожаление. А она бы до смерти была рада и мальчику, и девочке но у нее стараниями короля и Нейтона теперь нет надежды на рождение даже одного малыша. Что уж говорить о двоих или больше. В общем, пару секунд она набиралась храбрости, мысленно ища отговорки и жалея себя. «Миледи?» Долго размышлять Дилан ей не дал. «Смею напомнить, что ночь имеет обыкновение заканчиваться. Днем же вам ускользнуть не получится». «Вернее, попытаться-то можно, но только представьте, какой поднимется переполох. А когда вы вернетесь, то вас без присмотра больше ни на минуту не оставят и утроят количество сопровождающих». Попаданка вздрогнула, представив в картинках предсказание Дилана, и пожала плечами. «А, собственно, чего она опасается? Она же на минуточку кромак с двумя стихиями!» И неважно, что, недоучка, то есть вообще Маугли от магии. Ничего, со временем всему обучиться, было бы желание. В конце концов, существует безотказный метод научного тыка. И если она случайно сама себе не угробит, то у нее есть все шансы укротить и стихии, и пугающий дар предшественницы. И вообще, терять ей особенно нечего. Так что где наша не пропадала? В подземельях и тайных ходах еще точно не пропадало. Самое время обзавестись таким опытом. И Алина шагнула в пугающую темноту внутристенного лабиринта. Некоторое время, пока в потайной коридор проникал свет из комнаты, она шла, не особенно концентрируясь на окружающем пейзаже. Впрочем, любоваться было особенно нечем. Изнутри ход оказался довольно пыльным и мрачным. А потом сзади что-то зашуршало, щелкнуло, и наступила кромешная темнота. Стена вернулась на место, произнес Дилан. Идемте, миледи. Сейчас поворот, и начнется лестница. Легко сказать. Идемте. А куда? Не видно же ничего. Увы, кошачьим зрением попаданка не обладала, и ее предшественница, по-видимому, тоже. В чернильном облаке. Девушка мгновенно потерялась во времени и пространстве. Стараясь не думать, что будет, если Дилан решит ее здесь бросить, она вытянула руку и нащупала шершавую стену. Затем, ведя по ней пальцами, сделала пару шагов в направлении бормотания призрака и сдавленно выругалась, прибольно задев плечом какой-то выступ. «Ох, черт! Миледи!» Судя по всему, Дилан метнулся к хозяйке. «Не видно ж ничего!» простонала фаворитка по неволе. «Боюсь, без фонарика или факела я далеко не уйду. Дилан, ты можешь раздобыть факел?» Призрак не ответил. Вместо этого он вдруг замерцал, проявившись настоящим, как в кино показывают привидением. «Довольно жуткое, надо сказать, зрелище. Зато тьма вокруг рассеялась, и появилась возможность рассмотреть, где они находятся и куда идти дальше». — Вам, миледи, в первую очередь нужно научиться создавать светляки, — задумчиво произнес потусторонний помощник. — Я не планирую гулять по подземельям без сопровождения, — ответила девушка, — а с тобой, как вижу, никакое дополнительное освещение не требуется. — К сожалению, могут возникнуть ситуации, когда меня не будет рядом, или вы снова активируете артефакт. Бывший слуга покосился в сторону, откуда они пришли. Вспомнил, где она оставила кулон, и я не смогу проявиться. Потом я не могу долго мерцать. Это забирает слишком много энергии. Постепенно свет станет меркнуть, а потом и вовсе исчезнет вместе со мной. «В каком смысле?» — испугалась Алина. «Ты умрёшь, то есть развеешься?» Нет, просто ослабну, и пока энергия не восстановится, стану тем, чем был раньше, бесплотным и безмолвным духом. Тогда я просто щелкну пальцами и подпитаю тебя. Возможно, но не исключено, что ваш щелчок спровоцирует что-нибудь не такое безобидное, как клочок темной магии. В любом случае, Миледи, умение создавать светляки и долгое время поддерживать их однажды может вам очень пригодиться. «Я не отказываюсь», — с жаром произнесла Алина. «Наоборот, стремлюсь скорее овладеть всевозможными полезными навыками и знаниями. Поэтому-то ты сейчас и отправишься грабить местную библиотеку. То есть не грабить, это я неудачно выразилась, а на время экспроприировать некоторые книги. Не будем терять время. Види дальше». Через полчаса... Она была вынуждена признать, что королевский дворец минимализмом и миниатюрностью не отличался. А в его стенах располагался целый муравейник ходов. Можно сказать, еще один дворец, только без жилых покоев и технических помещений. Переходы, коридоры, лестницы — и то тут, то там небольшие ниши. «Что это?» — поинтересовалась она у Дилана. «Это выходы», — пояснил призрак. А еще там есть глазки. Можно не выходить, а просто посмотреть и послушать, что происходит по ту сторону стены. О, -о мечта шпиона. э Не бери в голову. Веди, а то ночь закончится скорее, чем мы попадем на место. Они шли и шли, а дорога никак не заканчивалась. Вернее, шла поданка, а Дилан плыл по воздуху чуть впереди, показывая направление и освещая путь. Пыльно, тихо, жутко. Снова лестница вниз. Алина сбилась, какая по счету, и подумала, что подниматься будет то еще удовольствие. Первым делом научусь творить светляки, а вторым — порталы. Сделала в памяти зарубку. Лаборатория. Дилан скользнул внутрь стены, на несколько мгновений оставив молодую женщину в темноте и вернулся, чтобы продемонстрировать, где находится открывающий вход рычажок. «Проверил? Там никого нет», — отчитался призрак. «Входите, миледи, только осторожно, здесь не слишком чисто». «Не слишком?» «Слабо сказано. Прямо как в кино. Заросшие пыльной паутиной столы и стеллажи, под ногами что-то хрустит. А в дальнем углу какое-то существо, она надеялась, что живое, но не опасное, — Списком ломанулась прочь. И ей точно не померещилось, что они в лаборатории не одни. Вон и под стеллажами что-то или кто-то шуршит. Учитывая, что когда-то здесь чудили алхимики, то есть вероятность, что некоторые из экспериментов не только уцелели, но и начали размножаться. Алина передернулась, представив, что сейчас призрак уйдет, а она останется одна. И даже силу не задействуешь — Вдруг поблизости есть чьи-нибудь останки. Ведь поднимет же от криворукости и невезения, а потом сама же от ужаса обнимется с Кондратием. Одно порадовало. Стоило ей переступить порог, как в помещении загорелся световой шар. Значит, когда призрак уйдет, она не останется в темноте. «Лампочка с датчиком движения». Отрешенно подумала попаданка. Причем движение живого, ведь на Дилана он не отреагировал. Но тогда, раз свет не горел, пока я не вошла, то здесь больше нет никого живого. А кто тогда топает и пищит? Холодок прошелся по организму и ледяной сосулькой застрял в районе солнечного сплетения. Ну вот, миледи, можете располагаться, радостно произнес призрак. Какие книги вам принести в первую очередь? «Магия для начинающих». С трудом выбросив из головы мысли о вероятных обитателях лаборатории, чьи покой они потревожили, Алина постаралась сосредоточиться. Свод законов Альраса, сборник бытовых, охранных и защитных заклинаний, пособие по порталам, основы некромагии, еще все о брачной магии и институте брака Альраса. «За один раз?» — ужаснулся призрак. «Нет, я-то донесу, и втрое больше книг. Но даже если вы решите остаться в лаборатории до утра, то все равно даже бегло просмотреть все книги не успеете. Не то что усвоить прочитанное и применить его на практике. Тем более, когда большой резерв, разные виды дара и полное отсутствие контроля одними-двумя уроками не обойтись. А из меня, к сожалению, учитель не очень. При жизни я владел только бытовой магией». Принеси то, что найдешь первым, сдалась Алина, понимая справедливость замечания. Потом я не уверена в названиях, ищи по смыслу, то есть, по сути. Сначала мне нужно научиться применять магию безопасности, нечаянно снести или заморозить весь дворец и тех, кому не повезло оказаться поблизости. Далее, мне необходимо понять, что такое некромагия, что она дает, в чем ее опасность. И как я могу пользоваться своей силой? В качестве защиты, например. Бытовые заклинания. Оглянись вокруг. Без них не обойтись. Руками я тут. До морковки на заговение убирать буду. Времени на учебу не останется. Ну и семейный и брачный кодекс аль -Раса. Я должна знать, на что имею право и какие права и обязанности у моего... А, собственно, кем мне приходится его высочество? «Если я фаворитка, то он мой фаворит?» «Нет, миледи, что вы!» — всплеснул призрачными руками Дилан. «Принц — ваш супруг!» «Мой кто?» «Ничего не понимаю». «Муж!» — повторил потусторонний собеседник. «У вас был брачный обряд. Вот, смотрите!» Полупрозрачный палец показал на запястье Алины и на висок. «Это руна замужества!» «Если он мне муж, то я, получается, все-таки жена». Продолжала пробираться через дебри местных правил Алина. «Нет, вы фаворитка. Если вам так проще, жена, но с ограничениями, о чем свидетельствует руна на виске». И в чем эти ограничения выражаются? В принципе, наследник уже ей это объяснил, но вдруг Дилан поведает что-то иное. «Главное ограничение — вы никогда не станете матерью. Эта обязанность лежит на жене, а не на фаворитке». «Разделение труда», — пробормотала попаданка. «Одна жена для наследников и ведения хозяйства, другая — для услады глаз и удовольствий». И разное название, чтобы не перепутать, кто есть ху. «Хорошо устроились, местные мужики, нечего сказать». «Интересно, как бы они себя чувствовали, если бы женщины завели по два мужа?» Один бы финансово обеспечивал семью, но в постель был допущен один-два раза в год, а то и реже. А у другого была бы только одна обязанность доставлять супруге радость. Что-то мне подсказывает, лордам такое совершенно не понравится, причем и мужьям, и фаворитам. Так, Дилан, время идет, а мы стоим. Вперед, за книгами. Конечно, миледи. И призрак. Исчез. Алина еще раз огляделась и медленно пошла вдоль столов. Надо расчистить хотя бы небольшой уголок, иначе ни присесть, ни книги положить. С чего начать? Молодая женщина остановилась посередине и задумалась. Для начала ей нужно найти ведро, воду, тряпку и веник. «Рассуждаем логически». Здесь проводили опыты, то есть алхимику приходилось регулярно ликвидировать их последствия. Вряд ли он или она каждый раз бегал по этажам дворца за водой. Значит, вода, колодец или что-то подобное, а также слив, тут просто обязаны быть. Как и средства для уборки — таз, ведро, корыто и тряпки. Много тряпок. Стараясь не задевать стены и мебель, Алина осторожно обследовала помещение и обнаружила дверь, которая вела в соседнюю комнату. Даже три. В первой вдоль стен стояли шкафы, доверху забитые банками, склянками и прочим инвентарем. Во второй обнаружился очаг и странные конструкции, напоминающие средневековые пыточные устройства. В третьей оказалась комната отдыха или кабинет, широкий диван, стол, кресло шкаф с литературой и бюро. А еще из нее вела дверь, открыв которую Алина с облегчением опознала совмещенную уборную, небольшую ванну, раковину с умывальником и стульчак. Вот с ведрами не повезло, ни одного не нашлось. Но в углу первого помещения лежала перевернутая шайка, круглый деревянный таз с ручками-ушками. Радостно вскрикнув, Миледи схватила его, и... Дальнейшее произошло одновременно. Из-за посудины метнулась тень. От ужаса Алина рефлекторно махнула в ее сторону рукой, с пальцев сорвался темный сгусток, как пульсар, только не огненный, а чернильно-черный, и впечатался в неведомое существо, которое издало душераздирающий виск, и тут же упало бездыханным. Крыса! Кое-как, уняв грозящее выпрыгнуть наружу сердце, попаданка подождала, напряженно выглядываясь в неподвижное тело. Потом вооружилась прутом и осторожно потыкала жертву. Никакой реакции. «Ну вот, ты и отняла первую жизнь», — Огорченно подумала девушка. «Надо это как-то убрать, а то запах пойдет. Да и неуютно рядом с трупом. Пусть это всего лишь трупик грызуна». Убрать понятно, но куда и чем? Пораскинув мозгами, некромант-недоучка решила провести эксперимент. Вряд ли будет хуже, чем есть. Я просто щелкну пальцами. Вдруг оно оживет и само уберется. Сказано, сделано. «Ай, уйди!» Ожила, да, но вместо того, чтобы сбежать, Существо приблизилось к оторопевшей создательнице и село столбиком. Дескать, ты хозяйка, и я теперь с тобой. «Господи, еще один зомби!» — простонала несчастная Миледи. «Пока я научусь чему-то полезному, боюсь, весь замок перейдет в их разряд. Ну и что мне с тобой делать?» Крыса молчала, поблескивая глазками. «Мне прибраться тут надо. Видишь, какая грязь. «Как сюда положить книгу, а? А сесть куда? Сюда бы пылесос моющий. Эх!» Она махнула рукой и повернулась к зомби спиной. Если Дилан говорил правду, то ей нечего его опасаться. Да и собственный опыт на примере того же призрака из зверошкуры подтверждал — зомби не нападают на создателя. И тут же сзади раздалось шабуршение. Подпрыгнув, Алина стремительно обернулась и забыла, как дышать. Свежеусопшая и свежевоскресшая крыса деловито сгребала лапками паутину, скатывая ее в ком. Двигаясь без остановки, зомби оставлял после себя довольно чистый пол, ком рос на глазах, собирая на себя пыль и грязь. О — -о -о", протянула Миледи. Только лучше начать сверху и идти вниз. Видишь, сколько паутины на стенах? или пол выметать, выкатывать. В общем, прибирать придется дважды. Бывшая крыса оставила мусорный шар, как по лестнице вскарабкалась на стену и принялась методично ее очищать. Офигеть! А тут больше нет никого из твоей родни. От потрясения Алина несла все, что в голову придет. Еще бы десяток таких, как ты, и пару-тройку летучих, а то уборки много, а ты одна. Один, одно. Зомби ненадолго замер, потом буквально взлетел под потолок, раздался писк хлопанье крыльев, и вниз и рухнули две упитанные летучие мыши. Твою ж! Ёпрст!» Обычно она так не выражалась, но количество свалившихся на нее потрясений перевесило воспитание. Дохлые, что ли? Крыс, ты их убил! Тем временем зомбик спустился вниз и подтащил к колени тушки. Мама, дорогая, он понимает, что я говорю? Крыс снова тронул лапками покойницу и выразительно посмотрел на попаданку. Требуешь оживить, да? Пробормотала девушка. Черт, как же я делала это? Щелкнуть пальцами. Оживайте. Темные облачка послушно впечатались в тушке, и те зашевелились. «Паутина, грязь, все убрать!» — немного нервным тоном приказала Алина. Мыши не возразили. Взлетели вверх и принялись за работу. С потолка посыпалась струха, полетел мелкий мусор. «Офигеть!» — повторила попаданка и перевела взгляд на пол. Оказалось, там ее поджидал еще один подарочек. Пока некромак-недоучка таращилась на летучих зомби, крыс притащил добрый десяток сородичей, естественно, уже мертвых и готовых к перевоплощению. Оглядев масштабы бедствия, Алина схватилась за голову. «Хватит? Достаточно. Больше не нужно. Сейчас подниму этих и веди всех на уборку. Будешь старшим, то есть начальником, в общем, главным. «Понял?» Крыс вытянулся столбиком и замер, преданно глядя на создательницу. «Я сплю или сошла с ума, и у меня галлюцинации». Как в тумане она повторила несколько раз трюк с щелчком, отметив, что размеры облачков каждый раз разные. Видимо, от этого и зависит сила зомби. Крысу точно досталось самое большое, поэтому он настолько сообразителен и силен. Полчаса. И армия оживших грызунов с энтузиазмом и неутомимостью принялась за уборку. Алина только успевала головой вертеть, наблюдая за тем, как преображается комната. «И все-таки некромагия полезна», — мелькнула в голове. Опасно, да, она же отнимает жизнь. Но, как ни странно, может и продлить существование после смерти». «Миледи, смотрите, что я нашел!» Призрак появился внезапно и не из стены, куда втянулся, когда уходил, а из потайного хода и с охапкой книг в руках. К чести Алины она даже не вздрогнула. Принес? Хладнокровно поинтересовалась новоиспеченная повелительница зомби. Положи вон туда, где чисто. Что ты там нашел? Рассказывай. Я. Э -э... Дилан, ты что, никогда не видел оживших покойников? — рявкнула попаданка. — Очнись уже. Сам говоришь, у нас мало времени. — Простите, миледи, не ожидал, что вы так быстро и без посторонней помощи освоите процесс создания нежити. По-моему, у вас редкий талант к некромагии. Я принес все, что вы просили, и одну книгу рискнул добавить от себя. — Какую? Призрак молча протянул ей небольшой томик. — Пособие по артефактам. «Изготовление, защита, нейтрализация», — прочитала девушка. «Молодец. Это нужная вещь. Мне как раз нужно что-то придумать с кулоном. Бумага хорошо изолирует, но ее будет видно, если обернуть ею камень и повесить его на цепочку. К тому же, при необходимости, я не смогу быстро его убрать. Нужен другой материал, в идеале прозрачный, прочный, и чтобы его невозможно было мгновенно испарить» произнесла и прикусила губу, пытаясь поймать ускользавшую идею. «Испарить пар, вода, прозрачный, прочный лед, Дилан, я сделаю диэлектрик изо льда. Ну-ка! Прошу прощения, нам нужно срочно возвращаться. Кто-то пытается войти в вашу спальню», — огорошил призрак. Зверошкура пока держится, но надолго ее не хватит.